Глава 18. Свой собственный герой. Генри Дэвид Тор, как-то сказал: "Успех, как правило, приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его специально добиваться". Генри Дэвид Тор, 1817-1863, американский натуралист, философ и поэт, более всего известный своими работами "Уолден или жизнь в лесу" и "Гражданское неповиновение". которые оказывали огромное влияние на формирование политической философии в США на протяжении XIX и XX веков, в том числе на формирование контркультуры 1960-х годов. После отъезда Виктора и Юри их ждали очередные концерты кино, а Виктор ещё и премьеры иглы на Берлинском кинофестивале и выход фильмов в прокат по всему Советскому Союзу. Я, чтобы бороться с одиночеством с головой погрузилась в работу над второй художественной выставкой. Называлась она "Новое искусство из Ленинграда". В стены галереи Соутал украсили свыше 100 работ 13 современных художников из СССР. Африка, Агостов Гурьянов, Андрей Хлобыстин, Майя Хлобыстина, Олег Котельников, Евгений Козлов, Андрей Крисанов, Андрей Медведев, Тимур Новиков, Вадим Овченников, Инал Савченко, Иван Сотников и Виктор Цой. Мне очень нравилась работа, которую Африка сделала вместе с художником по фамилии Зверев. Анатолий Зверев, 1931-1986, художник-авангардист и график. Является ярким представителем периода второго русского авангарда, а также выдающимся художником неофициального, нонконформистского искусства того времени. Чёрный акрил на холсте. Женское лицо со светлыми волосами и хаотично разбросанные по нему зелёным спреем буквы "Слава". Картина пронизанная странной, необычной красотой. Также мне очень нравилась работа Хлобыстина Твистующий Сталин. Белый пиджак с выплясывающим твистом вождём на спине. Но из всей сотни работ на выставке самой моей любимой была картина Олега Котельникова Акрил на холсте. Мир ярких красок и страшных лиц. Оторваться от неё было невозможно, и она порождала массу эмоций. Я выменила её у Саши Лепницкого, отдав ему взамен свою раскрашенную советскими и американским флагами гитару. Сегодня она висит у меня дома над камином, безучастно наблюдая за текущей мимо неё жизнью и постоянно подстёгивая меня к движению. Самым примечательным в этой второй выставке было то, что на её открытие сумел наконец приехать один из художников Африка. Он был несомненно самый яркий и самый безумный из всех. Его называют вездесущий Африка, шутливо рассказывала я о нём в преддверии выставки прессе. А вы-то сами что можете о нём сказать? спросил меня журналист из Los Angeles Times. Африка повсюду. А он дальше всех раздвигает границы. И во многом опережает время. Как бы подтверждаемые слова, Африка, прибыв на выставку за день до её открытия, сумел в последнюю минуту смастерить и выставить ещё несколько работ. "Поэзия", говорил он, развешивая разные штуковины на натянутой посреди одного из залов галерей бельевой верёвке. "А это ты что делаешь?" с сомнением в голосе спросила я. Глядя, как он накладывает толстый слой краски на дюжину самых обычных столовых салфеток и тёмные соломы, и одну за другой прибивает их к стене. И вдруг все вместе они образовали крест. Я замерла в оцепенении. Ну, что думаешь? спросил он. Африка, а ты что думаешь? Я с трудом пришла в себя от изумления. Просто круто. Я искренне не понимала, как такое количество идей удерживается у него в голове, не вываливаясь из глаз в уши. И дело было не только в его неутомимой фантазии. Он ещё был неутомимый деятель, который был способен создать вещь ещё до того, как образ её сформировался у него в голове. Он был безусловным гвоздем программы вечера. Режиссёр и актриса Пэни Маршал, актриса Сандра Бернхардт, были готовы есть у него с рук, если бы только он им позволил. Пенни Маршалл, 1943-2018, американская актриса, кинорежиссер, продюсер, более всего известная своими режиссерскими работами Джек Попрыгун и Большой. Сандра Бернхарт родилась в 1953, американская актриса, стендап-комик, певица и писательница. прославившийся в конце 1970-х годов благодаря критическому высмеиванию знаменитостей и политики в своих пародиях. В 2005 году телеканал Comedy Central включил Бернхард в список 100 величайших стендап-комидантов всех времён. Пресса была одержима им самим и теми эксцентричными высказываниями, которыми он усыпал свои интервью. Я занимаюсь самой разной художественной деятельностью, Вальежно рассказывал он корреспонденту Los Angeles Times. Но ну вот, например, однажды я слил воду из двух кувшинов в один большой, что должно было символизировать единство между США и СССР. Бугаев рассказывает о происходившем на самом деле в его мастерской в Ленинграде в 1988 году, так называемом перформансе воды с участием Джона Кейджа, Сергея Курёхина, Тимура Новикова и других. Целый вечер Я провела, слушая всевозможные истории Африки, не забывая при этом продавать работы. Обрамление картин и подготовка к выставке обошлись довольно дорого, и я хотела вернуть родителям выданные мне на это дело деньги. Нью-йоркский коллекционер по имени Пол Джаддэлсон заинтересовался Африкой и Тимуром и купил несколько их работ. Вскоре он стал их менеджером и открыл в Нью-Йорке свою галерею. Смел побывать на открытии режиссёр Сергей Соловьёв. Автор прославившего Африку и Цоя советского фильма Асса. Я не имела возможности с ним поработать, так как весь период съёмок Ассы пришёлся как раз на то время, когда у меня были проблемы с визой. Но нас объединяла любовь к рок-музыкантам и художникам, и мы целый вечер провели, перебрасываясь любимыми именами. Мы должны говорить не только об их успехе. Смотри, что ты сумела сделать. Ты сама прекрасный творческий человек. Услышав эти слова, я просияла от счастья. В такие вечера мне хотелось остановить мгновение, навсегда остаться в моменте триумфа и гордости. Успех сопутствовал нам всем всё больше и больше. Приехав в Россию, я увидела, что игла преобразила весь киномир страны. Наконец-то у молодых людей появился фильм новой волны с романтическим героем, которого они мгновенно и с готовностью идеализировали. поведений убеждения, которого были для них узнаваемы и близки. Виктор превратился в полумифического героя, а тот факт, что снимали картину в Казахстане, и автором её был молодой казахский режиссёр Рашид Нугманов, лишь добавлял Виктору загадочности и притягательности. Игла была триллером с наркоманными наркодилерами, мафиози и, конечно, рок-музыкальной контркультурой. Песни Виктора шли через весь фильм. Есть там одна сцена, которая крепко запала мне в душу и до сих пор не редко предстаёт у меня перед глазами. Виктор стоит на берегу Аральского моря, и насколько видят наш глаз вместо море перед ним сухая, выжженная пустыня. Даже в это сгоревшее на беспощадном солнце безжизненное место он сумел привнести красоту. Фильм стал одним из самых популярных в Советском Союзе. Можно добавить Что по опросу журнала «Советский экран» за участие в игре Виктор Цой был признан лучшим актером 1989 года. Как и я, публика не могла перестать думать об игре и о Викторе. Мамочка, говорю я как-то Рашиду, это прозвище мы с Виктором дали ему из-за его мягкого, добрым материнского характера. Я хочу сделать клип на свою песню «Modern Age Rock and Roll» в Казахстане. Меня так вдохновили и фильм, и Виктор, что я хотела встроить их в свой собственный образ. Ну и, конечно, мне хотелось побывать в этом поразительном, мощном крае. Съемку Рашид организовал вместе со своим братом Мурат Нугманов. Родился в 1946 году. Кинооператор, продюсер. Работал оператором на съемках фильма своего младшего брата Рашида "Игла" и "Игла ремикс". В Алма-Ату. Мы прилетели на трясущемся самолёте Аэрофлота. Город поразил меня красотой окружающих его гор Заилийского Алатау, бесконечными унылыми советскими пятиэтажками и мудрыми лицами казахов. Мы провели там всего день, и мне не удалось попасть в то отдалённое место, которое так запало мне в душу, благодаря Виктору и любимой сцене из "Глы". Но зато мы выбрались в пустыню, где на классическом югославском мотоцикле Я гоняла по сверкающему на солнце неподатливому песку. "Снято!" наконец крикнул оператор, когда я в очередной раз промчалась мимо него с растрёпанными волосами, с трудом удерживая мотоцикл. Я купалась в происходящем, стремясь поймать свой собственный успех. Я знала, что я не Виктор и не Африка. Но гоняясь за уходящим солнцем, я была ничьим-то героем, а своим собственным.